во всемирной чае-торговле. Начиная с сороковых годов прошлого века, Китай давал все 100% мировой торговли чаем. В этом отношении у него не было конкурентов. Такие великие чайные державы, как Англия и Россия, потреблявшие львиную долю производимого во всем мире чая, зависели от Китая, снабжавшего их чаем и вынуждены были, что называется, кланяться ему. Сам выход на мировой рынок Китая с чаем – результат длительного давления западных держав на Китай, который отказывался открывать свои двери и пошел на вывод своего чая отнюдь не добровольно. Только России и среднеазиатским государствам Китай продавал чай по своему желанию, так как эта торговля шла не на деньги, а носила вплоть до конца XIX века миновой характер. Но вынудив китае продавать чай, Англия одновременно начала его производство в Индии и на Цейлоне, Шри-Ланка. И уже к концу XIX века положение изменилось. В 90-х годах Китай давал 70-66% мировой торговли чаем так как около трети мировых потребностей смогли уже производить Цейлон, Шри-Ланка и Индия. Накануне Первой мировой войны доля Китая упала до 25%, а накануне Второй мировой войны, или точнее к середине 30-х годов нашего века, до 10%. Войны, в которые Китай был втянут в 30-40-х годах, привели к сокращению его участия в мировой торговле чаем до нескольких процентов. Фактически, оно было сведено на нет. Только в период 1949-1959 годов, за десятилетия народной власти, производство чая и его экспорт на мировой рынок были восстановлены до уровня, означавшего половину того, что давала Индия, и что было до войны примерно около 10% от общего поступления на мировой рынок. Однако после нескольких лет культурной революции и других перетрясок, глубоко затронувших экономическую жизнь Китая, даже и эта скромная доля упала еще ниже. Во-первых, она упала абсолютно, ибо на мировой рынок стало вывозиться с каждым годом все меньше и меньше китайского чая. Во-вторых, она упала относительно, поскольку за последние десятилетия значительно увеличился экспорт чая на мировой рынок не только со стороны чайных гигантов Индии, Шри-Ланка, Индонезии, но и со стороны молодых африканских стран, которые хотя и производят не особенно большие количества чая, но зато все произведенное вывозят, поскольку внутри этих стран чай не употребляется. В результате доля Китая в мировой торговле чаем в 1970 году едва достигала 4-5%. И за последние десятилетия не только не поднималась с этого низкого уровня, но и в отдельные периоды падала еще ниже, фактически до 2-3%. Ныне Китай несколько увеличил долю экспорта чая в США, особенно «зеленого» но общее количество экспортируемого на мировой рынок чая не увеличилось. Надо также иметь в виду, что чайные вкусы населения нашей планеты за последние полвека существенно изменились. Новые поколения привыкли к резким южноазиатским чаям – индийскому, цейлонскому – и вполне удовлетворены ими. Постоянными потребителями китайского чая Остаются Англия и Япония, которые, несмотря на свое развитое чайное производство, охотно импортируют ценные китайские чаи. Небольшое количество китайского чая идет последние годы также в Ирландию, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Соединенные Штаты Америки и ФРГ. Во всех этих странах потребление китайских чаев, сохраняющих высокую стоимость, все более и более ограничивается сравнительно узким социальным слоем, верхушкой буржуазии и крайне немногочисленной теперь аристократией. Основным же потребителем чая из непроизводящих чай стран